В это же число входили и двое детей покойного. Общая сумма, оставленная этим лицами учреждением, составляла около полумиллиона долларов. Эйлин обеспечивалась за счет дохода с остального имущества. После ее смерти картинная галерея, коллекция живописи и скульптуры, оцененная в 3 миллиона долларов, должна была перейти в собственность города Нью-Йорка, дабы служить людям для удовольствия и расширения познаний. В распоряжении попечителей было оставлено 750 тысяч долларов на содержание галереи. Кроме того, каупервуд завещал купить участок земли в районе Бронкс и построить там больницу, стоимость сооружения которой не должна была превышать 800 тысяч долларов. Остальной недвижимостью часть дохода с нее предназначалась на содержание больницы должны распоряжаться назначенные в этих целях душеприказчики Эйлин, доктор Джеймс и Альберт Джемисон. В больнице по воле покойного надлежало присвоить его имя и принимать в нее всех больных, независимо от расы, цвета кожи и вероисповедания. Тех, у кого нет средств платить за лечение, следует лечить бесплатно. Эйлин, теперь, когда Каупер Вуда не стала, Вдруг расчувствовалась. Она свято выполнит его последнюю волю, все его желания, и прежде всего займется больницей. Перед репортерами газет Эйлин подробно излагала свои планы. В частности, она построит приют для выздоравливающих. Такое, чтобы в нем не чувствовалось казенной больничной атмосферы. В одном из интервью она под конец заявила, «Я приложу все силы, чтобы выполнить пожелания моего мужа и поставлю целью своей жизни построить эту больницу. Только одно не учел Каупервуд — механику работы американских судов. Всех от мало до велика. Не учел, как они вершат правосудие или нарушают его, как долго американские юристы способны затягивать решение дел в любой судебной инстанции. Первым ударом по состоянию Каупервуда было решение Верховного Суда Соединенных Штатов Америки, признавшего Каупервудовский концерн, Чикагскую объединенную транспортную компанию, недееспособным. 4,5 миллиона долларов, вложенных Каупервудом в акции, принадлежавшие ему единой транспортной, были обеспечены этим концерном. Теперь нужны были годы судебной волокиты, чтобы установить не только стоимость акций, но и их владельца. Это было выше сил и понимания Эйлин, и она тотчас отстранилась от обязанностей душеприказчицы, переложив все заботы на Джемисона. И вот прошло почти два года, а дело не сдвинулось с мертвой точки. Тут началась паника 1907 года, и Джемисон, не поставив известность ни суд, ни Эйлин, ни ее поверенного, передал спорные акции в Комиссию по реорганизации концерна. «Продавать эти акции бессмысленно, они теперь ничего не стоят», — объяснял Джемисон. «А Комиссия по реорганизации, возможно, как-нибудь и ухитрится спасти объединенную транспортную». Вслед за этим Комиссия по реорганизации заложила акции в среднезападном кредитном обществе. У банки, заинтересованном в объединении всех чикагских железнодорожных компаний, в один большой трест. И у всех, естественно, возник вопрос. Любопытно, сколько заработал на этом Джемисон? Два года чикагский суд тянул и медлил, прежде чем утвердить завещание Каупервуда. А тем временем в Нью-Йорке не делалось ровно ничего, чтобы хоть как-то уладить дела. У общества взаимного страхования жизни имелась закладная на 225 тысяч долларов на пристройку к картинной галереи в особняке Каупервуда на 5-й авеню. По этой закладной накопилось процентов на сумму в 17 тысяч долларов. Общество обратилось в суд за разрешением наложить арест на принадлежащую Каупервуду недвижимость. Адвокаты общества, без ведома Эйлин и ее поверенных, Договорились с Джемисоном и Фрэнком Каупервудом-младшим и продали с аукциона всю пристройку вместе с находившимися в ней картинами. Вырученных денег едва хватило на то, чтобы удовлетворить претензии страхового общества, оплатить налоги и погасить счета нью-йоркских городских властей за воду на сумму около 30 тысяч долларов.